Глава 7. Утро прошло без неприятностей. С Томасом мы больше не пересекались, Напряженность с Алексом спала. Большую часть дня я провела в библиотеке, чтобы немного продвинуться в учёбе. Оттуда сразу отправилась в спортзал на тренировку к Тревису. На входе в Диксон я остановилась у торгового автомата, чтобы купить бутылочку воды. Здешний коридор в вечернее время настораживал. В его охристых стенах всегда было холодно и подозрительно тихо. Лишь от неоновых ламп сходил раздражающий гул. Я закинула монеты, набрала код, но бутылка, вместо того, чтобы упасть, застряла. Что за невезение! Я попыталась тряхнуть автомат, но он был слишком тяжелым. Постучала по стеклу, по бокам, безрезультатно. К счастью, рядом послышались мужские голоса. Вот только невезение не собиралось меня покидать. Через пару секунд передо мной появились Мэтт, фины Томас, снова с мобильным телефоном в руках. «Ванесса, что ты здесь делаешь?» — спросил Мэт. «Я бы обнял тебя, но я весь потный». Я улыбнулась. «Представим, что ты это сделал мысленно. Ты пойдешь с нами?» «Трэвис искал тебя весь день, сказал ты, будто исчезла». «Чертовски верно сказано». Попрощавшись с Трэвисом утром, я за весь день даже ни разу не посмотрела в телефон. Было много дел, но вот уже иду к вам. Хотела купить воды, а бутылка застряла. Украдкой я посмотрела на Томаса. Он до сих пор не съязвил, удивительно, может, не слышал меня. Похоже, все его внимание снова поглотил телефон. Однако тут Томас будто уловил мои мысли и перевел взгляд на меня. В неоновом свете его зеленые глаза гипнотически блеснули, снова вызвав странное покалывание в моем животе. Потом он шагнул в мою сторону, и я машинально отступила. «Вот глупая!» Томас и бровью не повел, подошел к автомату и почти без усилий помог бутылке упасть. «Большое спасибо, ты так любезен!» — буркнула я. Томас проигнорировал мои слова — Достал из кармана спортивных штанов красную пачку, засунул в рот сигарету и отправился к выходу, одарив меня таким взглядом, что я чуть не поперхнулась. «Что это с ним?» — поинтересовалась я у ребят. «Чёрт, а ведь расспрашивать друзей Трэвиса о Томасе — не самая лучшая идея, но неконтролируемое любопытство — один из моих главных недостатков». «С кем? С Томасом?» — Финн кивнул в сторону, куда тот ушел. Да он выглядит не знаю взбешенным неуверенно проговорила я разозлился на сестру но это пройдет они ругаются по телефону с самого утра пояснил мэт интересно что случилось слушай мэт я взглянула на часы и решилась сделай одолжение скажи тревису что я бы с удовольствием посидела с вами но уже поздно и мне пора домой ложь ложь еще больше лжи Ты пропустишь тренировку? Мы закончим через час. Трэвис тебя отвезет. Нет, я лучше прогуляюсь пешком. Ладно, еще увидимся. Мы обменялись улыбками, и я направилась к выходу. По пути просмотрела пропущенное сообщение от Трэвиса, написала ему, что еду домой, и пообещала встретиться завтра. На улице было пусто. Почти. На лужайке прямо перед входом сидел Томас в облаке дыма. Мне хотелось понять, что с ним происходит, поэтому я рискнула подойти. Но о чем его спросить? Чёрт, зачем я подошла, глупая? Ладно, стоп. Просто поинтересуюсь, как у него дела. Как нормальный взрослый человек. Ты же понимаешь, что простудишься? О, боже! Я же собиралась задать другой вопрос. Почему вместо этого произнесла какую-то чушь? Какого чёрта, Ванесса? Ты же не его мать!» «Не можешь держаться от меня подальше, да?» — съязвил Томас, даже не посмотрев в мою сторону. «Ты о чем? Просто тропинка тут одна и проходит мимо тебя», — солгала я. «Так иди!» — он затянулся сигаретой и рыкнул. «Не хочу видеть тебя рядом». Неожиданно и грубо. Я-то готовилась к обычным язвительным шуткам. «Что ж, попробуем иначе?» Я швырнула сумку на мокрую траву и сквозь стиснутые зубы спросила — «Почему ты такой мудак? Я же не сделала тебе ничего плохого. Мне казалось, тебе нравятся мудаки. Или ты только парню своему позволяешь так с собой обращаться?» Гримаса, с которой Томас это сказал, меня взбесила, но я выдохнула и отстранённо уточнила. «Что ты имеешь в виду?» Томас склонил голову и провел рукой по волосам. Жест показался мучительно медленным. «Ничего, ты вроде бы спешила домой», «Так почему еще здесь?» «Ну а чего я хотела? Чтобы мы смеялись и шутили, как друзья?» Томас не прикидывается мудаком. Он и есть мудак. А я идиотка, что еще тут сказать? Я пожала плечами и пошла. Хотелось поскорее убраться подальше от Томаса и его хамства. Однако не успела свернуть за угол, как он позвал меня по имени. Первый раз. Я удивленно остановилась, подумав, что мне показалось, но потом снова услышала его голос. Громче. Гордость требовала не оборачиваться, но какая-то другая часть меня хотела дать Томасу шанс извиниться. Я вернулась и встала напротив него, скрестив руки на груди. «Жду извинений». «Я не собираюсь их приносить», — хмыкнул он. «Тогда какого черта ты заставил меня вернуться? Потому что ты такая рассеянная, что забыла сумку». Томас поднял её с земли и бросил к моим ногам. Больше сдерживать гнев я не могла. «Какой же ты идиот!» «Преследовал меня несколько дней, а теперь пытаешься... пытаешься...» Слова застряли в горле. Я не понимала, что делаю и чего хочу добиться. «Знаешь что? Иди к черту! Наконец выпалила я и топнула. На его лице появилось ехидное выражение. Ради сохранения чувства собственного достоинства мне следовало уйти, но я не двигалась. Стояла, будто подошвы моих ботинок приклеились к бетону, потому что что-то в его измученных глазах подсказывало. На самом деле Томас не хочет, чтобы я уходила. Хотя, скорее всего, это лишь мои фантазии. «Тебе нравится подшучивать надо мной и провоцировать?» — спросила я. Томас потушил окурок и выпустил клуб дыма изо рта — Легкая добыча. Знаешь, кто смеется над легкой добычей? Засранцы. Это про тебя? Он громко выдохнул и потер ладонью лицо. Не устала нести чушь. А ты не устал так себя вести? Я уже приготовилась к очередной его колкости, но Томас промолчал. Мы некоторое время прожигали друг друга взглядами, а потом Томас вдруг улыбнулся, криво улыбнулся. И чему ты радуешься? смутилась я следить за резкими перепадами его настроения утомительно. «Ты забавная, когда пытаешься быть крутой. Напоминаешь рассерженного котенка, заявил он. Я бросила на него косой взгляд. «Что ж, рассерженный котенок сейчас уберется с дороги». Я снова собралась уйти, но на этот раз Томас не позволил. «Погоди». Его глубокий голос эхом прокатился по двору, и у меня по коже тут же поползли мурашки. «Что?» — я была сбита с толку. «Ты только что сказал, что...» Тут я запнулась, потому что по лицу Томаса стало понятно, он больше не хочет слышать никаких вопросов. Оставалось определить, искренен ли он сейчас или снова играет. Но сделать это у меня не получилось. Передо мной был слишком сложный человек. «Хочешь, чтобы я осталась?» Томас уставился себе под ноги и безразлично дернул правым плечом. «Или говори, или я ухожу, без шуток!» — предупредила я. «Останься!» — прошептал он и посмотрел на меня. От его напряженного взгляда у меня вспыхнули щеки.